Сказка «Маленький принц». Написал сказку Антуан де Сент-Экзюпери. Вступление посвящается Леону Верту, другу Сент-Экзюпери. Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому, скажу в оправдание. Этот взрослый — мой самый лучший друг. И ещё он понимает всё на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живёт во Франции, а там сейчас голодно и холодно, потому что идёт Вторая мировая война. И он очень нуждается в утешении,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 Сказка маленького принца не даёт покоя До сих пор не понимаю, что это такое Для чего мне это чудо, этот вымысел зачем? Но в реальность его верю, как ни странно между тем Фантазии, ребячества пора взрослее быть, уметь и совестно признаться мне, что не хочу взрослеть. Не хочу взрослеть, не хочу, не хочу взрослеть, не хочу, не хочу взрослеть, не хочу. Снова сказку тут читаю. Волшебством сражен В маленького принца тайну Навсегда влюблён Не расколдовать меня Я очарован этим С принцем маленьким дружить бы я